При подготовке кадров для зафронтовой работы первостепенное значение придавалось резидентуре. Суровое военное время потребовало поиска новых форм работы и внесения изменений в тактику действий резидентур. Так, при зафронтовой работе большинство резидентур было выведено из городов, где немцы насаждали мощную осведомительную сеть и имели многочисленные карательные органы, и стало действовать с оперативных баз, сосредоточенных в лесных массивах. Наряду с этим было усилено их контрразведывательное обеспечение. Резидентуры делились на небольшие самостоятельные резидентуры, связанные как с подпольными организациями ВКПБ, так и с органами НКГБ. Особое внимание было обращено на то, чтобы в их состав были выделены проверенные, надежные, смелые, преданные делу партии Ленина, Сталина, люди, умеющие владеть оружием и способные организовать работу. состав разведывательно-диверсионных групп, как правило, включался кадровый контрразведчик, который занимался поиском и выявлением вражеской агентуры. В подготовке резидентов... Весьма успешной была работа сотрудников органов госбезопасности Белоруссии для укомплектования резидентур, создаваемых для негласной работы в тылу противника в начале июля 1941 года в Витебскую, Могилевскую, Гомельскую и Полесскую области, направлено по 24 негласных работника 3 отдела центрального аппарата и отделений УНКГБ западных областей Белоруссии. Всего в течение 7 месяцев 1941 года, начиная с июля, на ее территории было создано 133 резидентуры, организовано 62 конспиративные явочные квартиры, завербовано значительное число агентов. В докладной записке НКГБ БССР в НКВД и НКГБ СССР От 5 июля 1941 года указывалось, что для проведения диверсионно-террористической работы в местах, которые могли быть захваченными противником, подготовлен ряд резидентур из штатного нелегального состава третьих отделов НКГБ БССР и УНКГБ по Витебской области, в том числе резиденты Азаров, Иванов Кабанов и другие. С азаровым связано три человека, которые имели конспиративную квартиру для подпольной работы в Витебске. Резиденту и осведомителям были выданы фиктивные документы, установлен пароль для связи с курьером, выдано 40 гранат, 16 килограммов аманала, 100 метров бикфордово шнура. О месте нахождения этих материалов знал только Азаров. С резидентом Ивановым связано два человека. Он помещен на конспиративную квартиру. Все снабжены фиктивными документами. Для связи с курьером установлен пароль. Группа также снабжена материалом в том же объеме, что и резидент Азаров. К резиденту Кабанову входят три осведомителя. Все они имеют фиктивные документы, для связи с ними установлен пароль. Всего было подготовлено 8 резидентур, которые не связаны с партийными подпольными организациями во избежание провала и должны действовать в тылу самостоятельно. В первые месяцы войны особые отделы и другие спецслужбы, наряду с подготовкой резидентов, уделили значительное внимание развитию агентурно-осведомительной сети. Но в этом плане были серьезные недостатки, обусловленные прежде всего становлением этого по существу нового направления их деятельности. К тому же значительная часть агентуры, оставленной на оккупированной территории, в том числе и со спецзаданиями, была разоблачена, расстреляна или перевербована часть угнана на работу в Германию, а меньшая никакой борьбы с немцами не вела, не заботилась о сборе сведений о предателях, изменниках и так далее. Имели место случаи предательства, поступления на службу к оккупантам и активного сотрудничества с ними. Обстоятельный анализ архивных документов и воспоминаний ветеранов показывает, что самыми распространенными недостатками в работе особых отделов были недооценка опыта за фронтовой деятельности органами военной контрразведки в годы Первой мировой и гражданской войн, ошибки разведки в определении состава, численности и группировки противника, незначительный процент опытных военных контрразведчиков и отсутствие у многих из них четкого представления о ее сущности, а отсюда недостатки в подборе и подготовке агентов. Зачастую они не получали четких, конкретных задач, которые должны были решать в тылу противника. Да и сами сотрудники, готовившие агентов, порой не всегда знали, к выполнению какого задания должны их готовить. Легенды глубоко не разрабатывались. Не отрабатывался порядок явки агента, в результате чего по возвращении из маршрута он не мог найти сотрудника для передачи ему материалов и терялся. Агенту давалось исключительно много разнообразных заданий, что создавало положение, при котором он не мог серьезно подготовиться к выполнению ни одного из них и вообще ничего не выполнял. Способы и средства связи оставляли желать лучшего. Так, только по особому отделу НКВД Калининского фронта до 1942 года не имелись связи с 64 агентами, находившимися в тылу противника, и судьба их не была известна. Бельченко писал. Другим крупнейшим недостатком было нарушение принципа строгой специализации работы разведывательной агентуры. Дело обстояло таким образом, что разведчику, работавшему в городе, гарнизоне или учреждении врага, поручалось выполнить множество других, самых разнообразных заданий. И ценнейшие разведчики, иногда не будучи разоблаченными в разведывательной деятельности, погибали или оказывались пойманными при распространении листовок или при попытках достать что-либо нужное партизанам. Скоропалительная подготовка членов оперативных групп, ошибки при подборе кандидатов, некачественная подготовка агентов и сотрудников, пренебрежение вопросами конспирации и обеспечения собственной безопасностью привели к провалам и гибели сотрудников госбезопасности в результате агентурного проникновения спецслужб противника в советское подполье, предательство, среди сотрудников разведывательно-диверсионных резидентур в Киеве, Николаеве, Одессе. Эти недостатки преодолевались с большим трудом в процессе борьбы с нацистскими спецслужбами и требовалось значительное время для приобретения необходимого опыта и значительных жертв в продолжавшейся схватке со спецслужбами Германии. Об этом свидетельствовало начало войны. На Украине органы госбезопасности оставили в тылу врага и перебросили туда 778 партизанских отрядов и 622 диверсионные группы общей численностью 28 28.753 человека. Однако, по состоянию на 25 августа 1942 года, действующими значились только 22 отряда. насчитывавшие 3310 человек. Следовательно, за 12 месяцев войны уцелело менее 3% партизанских групп и отрядов из числа заброшенных тыл врага в 1941 году. В Белоруссии в январе 1942 года из 437 групп и отрядов которые были заброшены в тыл противника, прекратили свое существование 412 или 95%. В первую же военную зиму почти все крупные формирования в несколько сот человек были уничтожены или распались на отдельные группы. К середине 1942 года число партизан составила 65 тысяч человек. Требовалась еще большая работа, чтобы партизанское движение приобрело массовый характер. В условиях оккупации весьма сложной была вербовка агентуры, которая создавалась преимущественно из патриотически настроенных советских граждан, имевших реальную возможность помогать органам государственной безопасности. В отличие от работы в частях и подразделениях Красной Армии, здесь первейшее место занимала особая подготовка с учетом оперативной обстановки и сложностей предстоящей работы. При наличии разветвленной сети разведывательных, контрразведывательных, карательных и других административных органов противника, осуществлявших режимные мероприятия а также вражеской агентуры, особенно остро вставал вопрос о строжайшем соблюдении конспирации. За линией фронта вербовка производилась из служащих сельских и городских немецких учреждений, старост, членов самоуправлений, полицейских чиновников и других должностных лиц и из антисоветски настроенных граждан. Особое внимание обращалось на лиц, скомпрометированных связями с оккупантами. Это давало возможность более эффективно вести борьбу с разведывательными органами противника, заранее узнавать его планы, выявлять вражеских агентов на оккупированной территории, своевременно сообщать в наши разведывательные центры о предполагаемых забросках агентов в тыл советских войск. через агентов, завербованных из вражеской среды, органы военной контрразведки получали различные документы, необходимые для легализации других агентов на занятой противником территории. 20 февраля 1942 года своим указанием Берия предложил практиковать засылку надежной агентуры в тыл противника, для подставы ее германским разведывательным органам с задачей выявления дислокации личного состава этих органов, а также лиц, подготавляемых противникам к переброске на нашу территорию, с этой же целью практиковать перевербовку и засылку в тыл противника захваченной нами вражеской агентуры, вести вербовку владельцев жилых помещений занятых разведывательными органами, радиостанциями и офицерами противника, предварительно тщательно изучая намеченных к вербовке. 8 марта 1942 года управлением пограничных войск НКВД Калининского фронта для разработки деятельности разведывательных органов немецкой разведки выявление и задержание забрасываемой агентуры противников тылы Красной Армии были разработаны мероприятия, которые заключались в следующем. Из числа выявленных ставленников и пособников немцев на освобожденной территории провести подборы вербовку агентов с соответствующими легендами, переправить их через линию фронта в тылы вермахта где они должны оседать и устраиваться на работу при немецких штабах и созданных немцами органах управления. Работая при указанных органах, наша агентура должна выявлять агентуру противника, перебрасываемую через линию фронта и оставленную при отступлении немецких частей. Агентуру вербовать из числа лиц, которые проживают на освобожденной территории, имеют родственников на оккупированной территории и работают при штабах немецких частей и в созданных немцами органах управления. Направление в тыл противника подготовленной агентуры особыми отделами началось с конца июня 1941 года. Она должна была уничтожить вражеские аэродромы в городах, Лида, Червень, Ивенец, Городея, Барановичи, Лапичи, Толочино, Слоним, Новогрудок, Слуцк, Молодечно, Бобруйск, Пуховичи, Слепянка и Несвиш. До 10 августа 1941 года в Черниговскую область было переброшено с диверсионной задачей 6 групп из 70 человек. Отделением КРО особого отдела НКВД Западного фронта с 14 по 21 сентября было переброшено в тыл противника с разведывательно-диверсионными заданиями 15 групп в количестве 51 человека. Перед заброской за фронтовых агентов Обстоятельно изучались условия, обстановка, места, куда они направлялись. По способам переброски, в основном это был переход линии фронта пешком или с помощью авиации и средств речного транспорта, если линия фронта проходила по водному рубежу. В оперативной работе чекистов не было мелочей. При этом важное место в системе подготовки агентов занимала отработка им заданий и линий поведения. Для каждого агента составлялась легенда. В ней предусматривались такие элементы, как обстоятельства, в результате которых он оказался на оккупированной территории, его прежние места работы и жительства, данные о родственниках, знакомых и так далее. при составлении легенды, стремились к тому, чтобы она отличалась логичностью, легко запоминалась, была максимально приближена к действительности и чтобы в ней не было надуманных, труднообъяснимых моментов. Так, при постановке задачи агенту Гейне, легендированной организации «Монастырь», давались обстоятельные рекомендации о поведении на оккупированной территории. в их числе при встрече с немецкими патрулями, разговоре с ответственными представителями командования или разведки и другое. При этом подчеркивалось, что ваше поведение во время пребывания на территории, занятой немцами, должно быть направлено на максимальное завоевание их доверия, исключающее в то же время возможность вашей переброски обратно с заданиями прифронтового характера. Мы заинтересованы в том, чтобы вы осели у немцев прочно. Заброска агентов за линию фронта стала практиковаться под видом партизан-перебежчиков, а подстава вражеской разведки агентов-женщин для работы в качестве переводчиц, машинисток и так далее Иногда агенты-женщины неизвестны. поступали учиться на немецкие курсы переводчиков, после окончания которых устраивались в то или иное немецкое учреждение, войсковую часть, а отдельное – в разведывательные, контрразведывательные и карательные органы. Помимо общих задач в зафронтовой работе, направление деятельности военных чекистов за линией фронта конкретизировались руководством особых отделов НКВД фронтов и армий с учетом оперативной обстановки. Каждая переброшенная группа получала специальное задание. Так, на Западном фронте они должны были ввести разведку мест сосредоточения, передвижения сил противника, их вооружения, расположение штабов, баз, складов с боеприпасами, горючим и продовольствием и другое, совершать диверсионные акты, уничтожать средства связи противника, организовывать крушение воинских поездов, перехватывать отдельных связистов и курьеров противника с захватом их документов, уничтожать путем поджога базы горючего, склады с имуществом и боеприпасами противника, скирды хлеба. Как правило, группы особых отделов, переброшенные в тыл противника на определенный срок, после возвращения и непродолжительного отдыха перебрасывались вторично. Основной причиной таких решений был приобретенный опыт работы на данной территории.